В бар вошла увешанная покупками миссис Уизли. Следом пятиклассники-близнецы Фред и Джордж. Новый лучший ученик школы Перси и самая младшая Джинни, единственная в семье девочка. Джинни всегда смущалась при виде Гарри. В прошлом году в Хогвартсе он спас ей жизнь, и сейчас девочка разволновалась пуще прежнего. «Привет!» — заливаясь краской, пробормотала она. Перси протянул Гарри руку, и важно, будто они не знакомы, сказал. — Рад тебя видеть, Гарри. — Привет, Перси. Сдерживая смех, поздоровался Гарри. — Надеюсь, у тебя все в порядке? Перси деловито пожал ему руку. Это походило на встречу с министром. — Спасибо, все хорошо. — Гарри! Фред отодвинул Перси и поклонился. — Отлично выглядишь, старина! «Бесподобно — Бесподобно! — вторил Джордж. Оттолкнув брата, он схватил руку Гарри и затряс ее. — Ну, просто потрясающе! Перси нахмурился. — Ну, все, хватит! — одернула близнецов миссис Уизли. «Мама — Мама! — воскликнул Фред, словно только увидел ее. — Как это потрясающе тебя видеть! — Я сказала, хватит! — отрезала миссис Уизли, выкладывая покупки на стол. «Гарри, дорогой, здравствуй! У нас замечательное событие! Слышал?» Она показала на новый сверкающий серебряный значок на груди у Перси и преисполненным гордости голосом произнесла «Второй староста школы и лучший ученик в семье!» «И последний!» — шептом добавил Фред. «Не сомневаюсь!» — помрачнела миссис Уизли. — Никого из вас старостой факультета не назначили. — А зачем это нам? — пожал плечами Джордж. — Чтобы лишить нашу жизнь всяческих удовольствий? Джинни хихикнула. — Какой ты подаешь пример сестре? — возмутилась миссис Уизли. — Мама. У Джинни есть и другие братья для подражания, — надменно молвил Перси. — Пойду переоденусь к обеду. Он исчез. Джордж закатил глаза. «Мы хотели запереть его в пирамиде, да мама не позволила», — сказал он Гарри. Вечер удался на славу. Хозяин Том составил в маленькой гостиной три стола, и вся компания с удовольствием прикончила ужин из пяти восхитительных блюд. От пышного шоколадного пудинга было просто невозможно оторваться. И тут раздался голос Фреда. — пап, а как мы завтра доберемся до Кингс-Кросс? — Министерство предоставило нам пару машин, — сказал мистер Уизли. Все взоры обратились к отцу семейства. «Почему — Почему? — удивился Перси. — Перси, ты же у нас староста, — важно пояснил Джордж. Так положено. Две машины, на капотах флажки развиваются, а на них красуется США. «Серьезная шишка», — расшифровал Фред. Все, кроме Перси и миссис Уизли, хихикнули, уткнувшись в тарелку с Путингом. — Папа, но зачем все-таки министерство предоставило нам машины? — надменно повторил Перси. — У нас нет своей машины, а я работаю в министерстве. Вот оно и оказало мне такую любезность. Мистер Уизли говорил беспечно, но Гарри заметил, уши-то у него покраснели совсем как у Рона, когда тот что-то скрывает. И очень хорошо оживилась миссис Уизли. Вы понимаете, сколько у вас всех поклажи. Представляю, как бы вы все выглядели в Магловском метро. Ну, вы все упаковали. Рон еще не все сложил. — недовольно, — заявил Перси. — И свалил свои вещи мне на кровать. — Рон, ступай, все сложи. Утром будет некогда, — велела миссис Уизли, а Рон бросил на Перси сердитый взгляд. После отменного ужина всех клонило в сон. Ребята разошлись по комнатам, еще предстояло сложить вещи. Комната Рона и Перси была рядом с Гарри. Собрав чемодан он услышал за стеной сердитые голоса и пошел узнать, что происходит. Дверь в двенадцатый номер была распахнута. — Он лежал на тумбочке у кровати. — Я снял его, чтобы отполировать! — кричал Перси. — Я не трогал его. Понял — Понял? — кричал в ответ Рон. — Что у вас тряслось? — спросил Гарри. — Перси обернулся. — Пропал мой значок старосты школы, — пояснил он. И крысиная микстура куда-то подевалась. Рон вываливал вещи из чемодана. — Наверное, я оставил ее в баре. — Ты никуда не пойдешь, пока не найдешь значок, — возопил Перси. — Я принесу лекарства Коросты. Я уже все собрал, — успокоил Гарри Рона и спустился вниз. В коридоре, ведущем мимо маленькой гостиной в бар, в этот час было уже темно. Гарри прошел до середины коридора, как из гостиной до него донеслись сердитые голоса. «Это же мистер и миссис Уизли!» Гарри остановился. Он не хотел, чтобы они поняли, что он слышал их ссору. Но тут он разобрал свое имя и подошел ближе к двери. «Как это не говорить ему?» — возмущался мистер Уизли. «Гарри должен знать правду!» — Я пробовал поговорить с Фаджем, но он относится к Гарри как к ребенку, а ведь ему уже тринадцать лет. — Артур, правда, поселит в нем страх, — резко сказала миссис Уизли. — Неужели ты хочешь, чтобы в школе Гарри вздрагивал от малейшего шороха? — Он такой жизнерадостный мальчик. Зачем его запугивать? — Пойми, я не хочу его запугивать. — Но Гарри надо быть на чеку, — возразил мистер Уизли. — Ты же знаешь, они с Роном постоянно где-то бродят. Да, они уже дважды оказывались в запретном лесу. А в этом году Гарри туда ни в коем случае нельзя. Страшно подумать, что могло с ним случиться той ночью, когда он убежал. Не подбери его, ночной рыцарь. Бьюсь об заклад, министерству не нашло бы его живым. Но он жив и здоров, так что... Молли, — говорят, — Сириус Блэк сумасшедший. Может, и так. Однако у него хватило ума сбежать из Аскобана, чего никому не удавалось. Три недели прошло, а он как в воду канул. И чтобы там Фадж не говорил, пророку скорее изобретут самозаклинающиеся палочки, чем мы схватим этого злодея. Но за кем он охотится, нам неизвестно». В Хогвартсе Гарри будет под надежной охраной. Мы думали, что и Аскобан под надежной охраной. А он оттуда сбежал. Значит, проникнуть в Хогвартс ему не составит труда. Но еще неизвестно, что Блэк охотится именно за Гарри. Гарри услышал глухой стук. Наверняка это мистер Уизли ударил кулаком по столу. Молли, сколько можно тебе говорить? — Репортеры ничего не пишут об этом? — так распорядился Фадж. Ночью после побега Блэка он приехал в Аскабан, и охрана предупредила его, что Блэк постоянно бормотал во сне одни и те же слова. — Он в Хогвартсе! Он в Хогвартсе! Молли Блэк спятил и хочет убить Гарри. Думает, что со смертью мальчика, к ты знаешь, кому вернется сила. В ночь победы Гарри над «ты знаешь кем» Блэк потерял все. Он двенадцать лет провел в Аскабане, вынашивал...» Голоса смолкли, прильнув к двери, Гарри с нетерпением ждал, что еще они скажут. «Хорошо, Артур, тебе виднее, но ты забыл про Альбуса Дамблдора. Пока он, директор Хагвартса, никто не причинит Гарри вреда». — Надеюсь, Дамблдору все это известно? — Конечно. Мы попросили у него разрешения выставить у всех школьных ворот стражей из Аскабана. Он согласился, правда, без особой радости. — Без особой радости? Но почему? А вдруг они поймают Блэка? — Дамблдор не выносит стражей Аскабана. Тяжело вздохнул мистер Уизли. — Как и я, впрочем. Но, имея дело с таким злодеем, приходится объединяться с кем попало. «Но если они уберегут Гарри, то я впредь и слово дурного о них не скажу». Устало молвил мистер Уизли. «Поздно уже. Пойдем-ка спать, Молли». Услыхав скрип стули в Гарри на цыпочках поспешил в бар, где его никто не заметит. Дверь гостиной отворилась, и в коридоре послышались удаляющиеся шаги читы Уизли.